Короткие рассказы для детей История 122 «И скажешь, зачем я ненавидел наставление? И сердце мое пренебрегало обличением, И я не слушал голоса учителей моих, Не преклонял ухо моего к наставникам моим». Книга притчей, 5 глава, 12-й, 13 -й стих. Уроки закончились. Дети идут домой. Большинство из них радуется. Только один плачет, потому что учитель отругал его. Может быть, он не все выучил, может, не сделал домашнего задания или не слушал на уроки. Да, так бывает в жизни. Одни радуются, другие плачут. Одни поют и прыгают, другие грозят кулаком. Хорошо, когда Иисус все в нашей жизни привел в порядок. Тогда мы счастливы и наше сердце наполнено радостью. А теперь я вам расскажу историю из моей школьной жизни. Иногда мать говорила мне, «На лжи далеко не уедешь». Этого я не понимал. Ехать можно на машине или на поезде, но как ехать на лжи, непонятно. Если соврешь, то рано или поздно все выяснится. Это имела в виду моя мама. Некоторые дети не могут носить шерстяные вещи. Так было и со мной. Одетый в шерстяной полувер, я чесался до тех пор, пока на коже не появлялись красные пятна. Но мама настаивала, чтобы я одевал теплые шерстяные вещи, хотя я часто жаловался, что носки кусаются. Однажды вечером я сказал ей, Учитель сказал, чтобы я больше не приходил в этом грязном полувере в школу. Это была неправда, и мама это сразу заметила. Но на следующее утро она разрешила мне одеть мягкую рубашку и вельветовые брюки. На перемене учитель позвал меня к себе и сказал, «Завтра ты снова можешь одеть грязный полувер». Я очень испугался. Откуда учитель узнал это? Кто мог так быстро обнаружить мою неправду? Оказывается, мама встретила его перед школой и все рассказала. Теперь я понимал пословицу «На лжи далеко не уедешь». Мне было стыдно. Будем молиться, чтобы Господь помог нам всегда говорить правду. Обман – это тяжелый грех, он портит душу человека».